Глава одиннадцатая. Прелесть. Кори назад, в который раз велел я и уже не таясь вскинул бластер. Но не выстрелил, Семецкого от меня частично перекрывала девушка, и ее обязательно задело бы взрывом заряда. «Вам ни за что не забрать мою прелесть!» Взвизгнул Семецкий и кинулся прямо на Кори, вытянув вперед руки со скрюченными пальцами. Девушка только и успела, что выставить перед собой руки тоже, но Семецкий налетел на нее, и она не устояла. Безумец навалился сверху, пытаясь добраться до ее горла своими корявками, и орал, брызжа слюной. «Мое, мое! Не отдам!» Получив наконец-то линию огня, я навелся Семецкому на голову, но в ту же секунду, когда я уже выжил спуск, коря внезапно выгнулась в пояснице, приподнимая Семецкого над собой и рывком сбросила его в сторону. Бластерный заряд прожарил пустоту, кори резко обернулась на меня и рявкнула. «Не стрелять!» Безумец отлетел в сторону, перекатился несколько раз по полу, оставляя за собой обрывки обветшалого халата и встал на четвереньки. Взгляд его стал еще менее осмысленным, чем был до этого. Из приоткрытого рта протянулась ниточка вязкой слюны. «Что-то мне все это напоминало. Где-то я уже все это видел. Именно такое поведение и вид». Взгляд безумца снова переместился на Кори. Он задрожал и напрягся, готовясь прыгнуть на нее. И тогда я уже не колеблясь, выстрелил ему прямо в голову. И снова безрезультатно. В последний момент на пути заряда вспыхнуло силовое поле, и заряд бесполезно растворился в нем. «Я сказала не стрелять!» – заорала Кори, прикрывший Семецкого своим щитом. «У него есть информация!» Семецкий при этих словах безумно и плотоядно захохотал, а потом внезапно вскочил и, петляя из стороны в сторону, словно у него резко отказал вестибулярный аппарат, кинулся в темноту коридора, того, из которого и пришел. «Не стрелять!» — снова заорала Кори, вставая в полный рост и прикрывая щитом. «Он нам нужен!» «Нет, он нам не нужен!» Сквозь зубы процедил я, следя через прицел за тем, как Семецкий скрывается в полутьме коридора, но не имея возможности его пристрелить из-за щита Кори. «Что ж», — Кори поджала губы, «в таком случае он нужен мне». И, развернувшись, она кинулась вслед за Семецким. «Вот же дура!» «Я понимаю мечта, хардспейс, все такое, но все равно дура как есть». «Гнаться за безумцем, который сожрал всех людей на этом корабле, и который знает этот корабль лучше, чем мы. Но чем не дура?» «Куда она?» – занервничал Магнус, глядя вслед исчезающий в коридоре Кори. «Искать приключений на свою стройную задницу», ответил я, опуская бластер и быстро прикидывая варианты. Варианты были плохими, все. Один хуже другого буквально. Но делать нечего какой то из них выбрать придется. И выбирать надо быстро. Кайто, заканчивай сбор информации. Магнус, прикрывайшего. Если закончите раньше, чем мы вернемся, или еще что-то случится, возвращайтесь на корабль без нас». Но Кайто аж оторвался от своего занятия и даже обернулся на мгновение. Правда, почти сразу его лицо резко изменилось и стало жестким и безэмоциональным. «Мы поняли, иди». Даже манера речи слегка изменилась, стала резкой и грубой, будто азиат отточенными движениями отрубал короткие фразы от монолита своего словарного запаса. Черт еще одна вещь, которую надо записать в память, чтобы потом не забыть прояснить. Такими темпами мне скоро придется ставить расширители памяти. искренне надеюсь, что кайту и магнус правда меня поняли и никаких глупостей хотя бы они совершать не станут, Я бросился следом за Кори, на ходу матеря ее, ее безбашенность, ее импульсивность и ее, черт бы ее, побрал хренову мечту, из-за которой теперь приходится, сломя голову, носиться по полутёмным коридорам полузатерянного корабля. Оружие я, конечно же, не опускал. Мало ли, вдруг безумец Семецкий тут не один. К тому же и скрываться теперь не было никакого смысла. Мы тут уже нашумели, как только возможно» что не заметить нашего появления мог бы только слепо-глухонемой. Поэтому, уже не таясь, я включил подствольный фонарь и, ориентируясь на мелькающие вдали волосы Кори, побежал вперед. «Ни за что! Ни за что!» Тихим эхом разносили вопли Семецкого гулкие мертвые коридоры. «Кори, стоять!» – на ходу крикнул я в комлинг. «Мы не знаем, что там впереди!» «Ответы! Там впереди! Ответы!» Фанатично крикнула Кори и отключилась от связи. «Совсем с ума сошла!» На мгновение даже мелькнула в голове мысль выстрелить мимо нее, чтобы она притормозила хотя бы из инстинкта самосохранения. Но я тут же отбросил эту мысль. Кори, конечно, дура, но не стрелять же по ней из-за этого. И почему я не настоял на том, чтобы с нами пошел капитан? С ним такой херни точно не произошло бы. «Да, я прекрасно понимал ее чувства». Если бы я, как и она сейчас, думал, что у Семецкого откуда-то есть кода для открытия моего заветного архива, да еще и сам архив в придачу, я бы, наверное, тоже бежал за ним в припрыжку и тоже запретил бы по нему стрелять. А Кори бы, как и я сейчас, отговаривала меня от всей этой глупой херни. Ведь не из-за человеколюбия же она за ним погналась, в самом деле. Красные волосы снова мелькнули в свете фонаря и скрылись за очередным поворотом. Я свернул следом и врезался в спину Кори. В последнюю секунду я успел вывернуть бластер вверх, чтобы не впечатать ствол в спину девушки, но вот себя вывернуть уже не успел. Так и налетел на Кори, сбивая ее на пол и падая тоже. «Твою ж дыру!» — ругнулся я, приподнимаясь на ладонях и нашаривая взглядом бластер. «Какого хера?» Я ожидал, что Кори по своему обыкновению ответит грубой колкостью, но этого не произошло. Она молча поднялась, повернулась ко мне, посмотрела на меня, испуганно удивленными глазами, подняла руку, указывая себе за спину, и тихо произнесла «Закрыто! Он закрылся!». Я перевел взгляд туда, куда она указывала, и оказалось, что действительно закрыто. Путь дальше перекрывала дверь, причем нестандартная корабельная, как та, за которой скрывалась гора костей. а намного более мощная и прочная, возможно, даже бронированная. И судя по едва заметному блеску, она была с дорогущим противоэнергетическим напылением. Такую и лазерный резак не возьмет, проще уж выпилить ее полностью с куском переборки. А еще, судя по красному огоньку, светящемуся над дверью, эта дверь была не просто закрыта, а заблокирована. Возможно, единственная на всем корабле заблокированная дверь. Я знал только одну дверь на кораблях такой планировки, которая была бы защищена по высшему классу и если я правильно помню эту самую планировку, то мы стоим прямо перед ней, перед реакторной. «Он сбежал!» – закричала Кория, поднимаясь и активируя плазменный меч. «Этот сукин сын сбежал!» Она в ярости ударила по двери мечом, но дуга рассеялась так же бесславно, как и лазерный луч. Миллиарды миллиардов крошечных изгибов и граней сильно тормозили поток плазмы, уменьшая ее эффективность сразу на порядке». Конечно, через какое-то время пробиться через эту дверь с помощью плазменного меча возможно, но это точно не то время, на которое рассчитана стандартная батарея этого оружия. И не то время, которое, возможно, у нас есть. Если, конечно, я правильно оцениваю ситуацию. Увидев, что дверь практически не пострадала, Кори закричала еще яростнее и ударила уже кулаком, рассаживая костяшки в кровь. Я перехватил ее руку, удерживая от нового удара, и тогда девушка сломалась. Она обмякла, опустила голову и тихо, едва слышно, заплакала. Но даже поплакать о своей загубленной мечте ей было не суждено. Внезапно где-то под потолком заскрипели, как несмазанные дверные петли, динамики внутренней связи. А потом из них раздался визгливый безумный голос Семецкого. «Вы еще там? Вы еще живы? Хрен вы угадали!» «Вы не получите мою прелесть! Никто ее не получит!» «Да не нужна нам твоя прелесть, ублюдок!» Закричала Коря, подняв заплаканное лицо к потолку. «Урод, тварь, скотина!» Семецкий ее, конечно же, не слышал. Но ему и не нужно было. Он себя распалил уже достаточно и без ее участия. «Не получите! Не получите! Не получите! Только через мой труп! Только через мой!» Но мой труп вы тоже не получите, нет. Уж скорее вы сдохнете вместе со мной. Если моя прелесть не будет моей, то она не будет ничьей. Да, так все и будет. Кар, я закончил, внезапно раздался в комлинке голос Кайто. Скачал вообще все, что нашел на главном компе. Уходите на корабль, велел я, прижав комлинк. Быстро, не ждите нас и не теряйте времени. Я заберу вас с собой, торжественно провозгласил Семецкий. И на мгновение в его голос даже вернулась осмысленность. «О да, я заберу вас с собой!» И тут же, словно по волшебству, корабль осветился. Засветились все лампы, которые до этого горели в полнокала, зажглись сигнальные огни над дверями, показывающие их статус. А потом все эти огни резко покраснели, и все двери в пределах видимости с одинаковым противным шипением резко закрылись. «Внимание!» раздалось из динамиков искусственным синтетическим голосом корабельной системы оповещения. «Активирован режим карантина. Все двери заперты до дальнейших распоряжений высшего командования корабля. Просим вас сохранять спокойствие». Кар, Кайто в комлинке, судя по голосу, явно был близок к панике. «Дверь! Дверь закрылась! Мы отрезаны!» «Ничего удивительного!» «Мостик — это помещение, которое будет заблокировано в первую очередь, если будет подан карантинный сигнал». «Мы идем», — ответил я, схватил Кори за руку и побежал обратно к мостику. «Что происходит?» — не поняла Кори, удивленно оглядываясь прямо на бегу. «Карантин? Откуда у Семецкого вообще полномочия вводить карантин? Он же не капитан корабля. Он руководитель проекта. Начальник всей научной части», — ответил я на бегу. «Его уровня допуска должно быть достаточно, а если нет?» «Ну, думаю, в той куче костей, если порыться, можно найти и кости капитана тоже. А чип доступа он, конечно же, забрал. Но если он забрал чип доступа, то значит он...» Кори посмотрела на меня с ужасом в глазах. «Не хотелось мне пугать девушку, но она сама уже догадалась. А потому я кивнул, не сбавляя шага. Вот именно!» «Боюсь, что именно это и означает его желание забрать нас с собой». И тут же, подтверждая мои слова, по корабельной системе разнеслось новое сообщение. «Внимание экипажу! Регулирующие стержни выводятся из активной зоны реактора. Техническому персоналу немедленно прибыть в реакторный блок». «Твою мать!» – прошептал Кайту мне в ухо через Комлинк. «Он хочет взорвать корабль? А как еще, по-твоему, он мог бы забрать нас с собой?» «Набегу», — ответил ему я. «Тут же стоит огромный реактор. Это не крошечный ретек, как на нашем корабле. Рванет так, что от новоходоносора не останется даже излучения». «Я не хочу умирать», — завыл Кайто в Комлинк. «Может, я попробую взломать главный компьютер и открыть дверь?» «Да, давай», — ответил я. «А я попробую по-своему». У него все равно почти не было шансов, потому что в режиме карантина «Главный компьютер воспринимал приказы только от высшего командования. Но все равно пусть займется. Когда он занимается делом, он не истерит, а это уже большой плюс. Мы добежали до первой переборки, и путь нам перегородила дверь. Держи», — я сунул кори-бластер и схватился за лазерный резак. «Даже думать не хочу, что было бы, если бы мне не пришло в голову взять с собой в рекерское снаряжение. Я переключил резак в линейный режим» и полоснул лучом по переборке над дверью. Линейный режим отлично подходил как раз для таких случаев, когда нужно резать много, быстро и не очень аккуратно. Вместо узкого пучка, способного лишь нагреть исчезающую малую, практически математическую точку, резак выплюнул два луча, разошедшихся в разные стороны, и оставляющих за собой тонкую светящуюся щель в переборке. Перебросив рычажок ориентации в вертикальное положение, Я полоснул еще дважды, справа и слева от двери, так, чтобы три светящихся щели пересеклись, а потом просто пнул подошвой ботинка в дверь, до да повыше. Вырезанная из переборки дверь покачнулась, медленно завалилась назад и с грохотом рухнула на пол корабля. Внимание! 30% регулирующих стержней выведены из активной зоны реактора. Перекрывая этот гул, равнодушно сообщила система корабля. «Техническому персоналу немедленно прибыть в реакторный блок». А я уже бежал дальше, сжимая в руках резак и надеясь, что мы успеем прорезаться через все переборки корабля раньше, чем реактор окончательно пойдет в разнос. Еще одна переборка. Я уже наметанными движениями вырезал дверь. Получилось еще кривее, чем в первый раз, но зато и на полсекунды быстрее. «Кар!» – раздалось за спиной голосом Кори, но я даже не обернулся. «Потом!» «Еще одна переборка». Батарея резака опустила на четверть. «Затратное дело этот полосовой режим». Вот, наконец, и переборка, ведущая к мостику. За ней слышались мерные удары. «Это Магнус, что ли, пытался ее прикладом выбить, или что?» «Отойдите от двери», — велел я и врубил резак. На мостике стены были толще, чем те, что я резал до этого, поэтому пришлось резаться аж в три прохода. Батарея опустила наполовину. «Навались!» – велел я, когда три линии соединились, и Магнус послушно атаковал дверь со своей стороны. выбивая ее нахрен!» «Внимание! 50% регулирующих стержней выведены из активной зоны реактора. Административному персоналу немедленно начать эвакуацию корабля. Кар!» Кайто бросился ко мне навстречу, заламывая руки. «Я не успел!» «Уже неважно!» Оборвал его я, подскакивая к той двери, что должна была вернуть нас в коридор, ведущий на корабле. «Молчи, мы идем за мной. Быстро!» Три быстрых разреза, потом еще три, и дверь падает, открывая нам финишную прямую. В батарее осталось 30% заряда. Мы неслись по кораблю, что есть мочи, и только перед задрайными переборками приходилось делать вынужденные передышки. Пока я резал металл, остальные пытались восстановить дыхание, И особенно туго это давалось Кайто, который уже практически хрипел и задыхался. «Держись!» – попробовала поддержать его Кори, положив руку на плечо, но азиат только дернулся, скидывая ее. «Готово, бежим!» – доложил я, выбивая новую дверь. «Внимание! 80% регулирующих стержней выведены из активной зоны реактора. Всему персоналу начать немедленную эвакуацию. Вы «Вы все сдохнете!» – веселился в динамиках Семецкий в перерывах между системными сообщениями. «А мою прелесть не получите! Аня-ня-ня-ня!» «Да он совсем шизанулся!» – почти что восхитился Магнус на бегу. В батарее резака осталось 5% заряда, но и мы почти что достигли цели. Осталась только шлюзовая дверь Новохудоносора, которая, конечно же, тоже была задрайна. И, конечно же, стены тут были, как и на мостике, втрое толще внутренних. «Капитан, я прижал комлинг, активируя личный канал. Это кар. Мы сейчас вернемся на корабль. Будьте готовы!» И, не слушая ответа, я принялся резать. Горизонтальный разрез, два вертикальных. Попробовать покачать дверь ногой? Нет, не поддается. Шлюзовые узлы, сука, прочные. Еще два вертикальных разреза, один горизонтальный. Нет, падла, все равно не поддается. Наверху, что ли, не хватило? Еще один горизонтальный. Нет, не наверху. Еще один вертикальный. Может, тут? Нет, не тут. А на второй вертикальный разрез энергии уже не хватило. Резак выплюнул короткую вспышку света и отключился.